Грав с трудом дождался выхода киржака с учениками из сфер и понёсся к ним, транслируя сигнал крайней срочности. Что-то ещё случилось? встревожился старый орк. Случилось, подтвердил граф. Ловите образ. И без промедления переслал орденским магам запись перехваченного разговора и свои размышления о том, что на самом деле это были некие бестелесные сущности, а их внешний вид и характеристики являются всего лишь интерпретацией его сознания. "Пожалуй, ты прав", согласился Киржак после просмотра. "Меня особенно насторожило, что они мгновенно покинули тела, лежавшие в этих подобиях тианх, а те сразу после этого погибли". Так что это скорее всего не их тело, а позаимствованное у кого-то. Что сразу многое говорит о моральном обличии сверхов. О нём всё говорит та мерзливая конструкция в центре клубка. Брезгливо отозвался Дарф. Однозначно, последователь идеи, цель оправдывает средства. Я и сам таким был, пока мне не доказали, что я не прав. Но я и сейчас, если понадобится, на многое пойду. Простите уж. Пора возвращаться в тела и передать добытую информацию аналитикам Эдвархам. Пусть работают. Очень надеюсь, что в мини-вселенную, где находится клубок, можно проникнуть. Нам обязательно нужно исследовать это нечто. Может, удастся разобраться, что оно такое и для чего было предназначено. Я тоже на это надеюсь, но посмотрим. Что там с эгрегорами? — Полный кошмар! — скривился старый орк. Всё напрочь разбалансировано, перекручено, перепутано, извращено, причём намеренно. Удивительно, что отклик реального мира на всё это пока относительно слаб. Ещё месяц-другой, и в галактике начало бы твориться что-то страшное. Как минимум, война всех против всех, результатом которой стал бы распад государств и любых других устоявшихся крупных объединений разумных. Я чуть голову не сломал, пытаясь понять, зачем это могло кому-то понадобиться. Ну, зачем? Как раз понять не трудно, криво усмехнулся граф. Если хаос создавать специально, то в нужный момент из него легко можно выкристаллизовать нужные структуры. Я не раз в прошлом это делал. Не на таком уровне, конечно, но приём социального манипулирования довольно распространённый. Оперативные статистики Пера Кассехера очень хорошо с ним знакомы. К твоему сведениям, именно это Орден сейчас делает в Тиуме. Если помнишь кастовую структуру, приведшую страну к полному краху, было решено заменить на либеральную демократию. Тоже гадость ещё та, но тиумцы сейчас ничего другого просто не потянут. Им, чтобы измениться, нужно для начала привыкнуть, что у них есть хоть какое-то право выбора. Здесь, я думаю, сверху собирались сделать примерно то же самое, но я понятия не имею, чего они хотели в итоге добиться. И мы обязаны выяснить это в любом случае, ведь они не успокоятся, а будучи битыми, станут намного осторожнее, а значит и намного опаснее. Зря ты их пощадил. Мы обязательно выясним, от Киржака вело мрачным обещанием. Таким его видели редко и очень мало кто. Теперь мне ясно, почему Лар на нас орал. Тут еще не так, Зарюш, видя, как благодушные идиоты хлопают ушами и мирно спят, пока все их начинания рушатся. Благодарю. Наконец-то! Пришел неизвестно откуда ментальный образ огромной мощи, от которого каждого у врат сфер творения хорошенько встряхнуло. Проснулись. Удачи. И не позволяйте больше собой манипулировать. Не позволим. В один голос пообещали граф и старый орк. Ученики поддержали их. Затем киржак с Дарвом обменялись несколькими образами, что в ментальном пространстве было равноценно переглядыванию, и двинулись вниз в свои тела. Следовало срочно обсудить случившееся с оставшимися в реальности